Когда я ночью жду ее прихода, Жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода Пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня, ей говорю, тыль Данту диктовала страницы Ада. Отвечает я.